«Глава двадцать И это всё о нём». «И всё-таки, — поинтересовалась Дайнека, — вы знаете, что привозили в хранилище?» «Нет. Это был стратегический проект, в который не посвящали лишних людей. Отгрузочных документов я не видел ни разу. Всё хранилось у Роева. Рабочий, который работал в ту первую ночь на погрузчике, сказал «обычные ящики». Я, признаться, решил, что это какой-то архив из тех, что лучше держать подальше. Возможно, чья-то страховка. И часто приходили такие грузы? За всё время четыре раза. Спецвагон всегда был неполным. Груз приходил, и его никогда никуда не перемещали. Валерий Васильевич глянул в окно. Там опять начался дождь. На всякий случай я велел грузчикам держать меня в курсе. Мало ли что. Потом отвечать. Насколько я поняла, Олег Роев был совершенно автономным решальщиком. «Так и было», — кивнул Арзамасцев. «Но мне тогда хотелось подстраховаться». «Вы сказали, что вход в хранилище круглосуточно охраняли. Что это значит?» «Ну, во-первых, там постоянно дежурили два солдата, кстати, с оружием. В определенное время они сменялись. Во-вторых, не забывайте, что хранилище находилось в пределах хорошо охраняемого подземного завода, и там тоже было несколько рубежей охраны». «Если кто-то хотел спрятать свои секреты, лучшего места было не найти». «Вы сказали, что Роев бездельничал?» «И не откажусь от своих слов. Я видел, как ему было скучно. В гостинице работала подруга моей жены. По её словам, он постоянно сидел в своём номере. Выходил, конечно, но редко. Кстати, ему предоставили служебную «Волгу», что по тем временам было нонсенсом». «С водителем?» — спросил Дайнека. «Нет, он водил её сам». «Подруга вашей жены не рассказывала? Его кто-нибудь навещал?» «Вас, конечно, интересует, не приходила ли к нему та самая девушка», задал встречный вопрос Арзамасцев. «Да», — подтвердила Дайнека. «Об этом я ничего не слышал». Старик замолчал, и Дайнека увидела, что он нервно прошёлся узловатыми пальцами по пуговицам своей рубашки, словно проверяя, все ли застёгнуты. «Однажды мне пришлось у него побывать». Хорошо помню, мы ждали спецгрузы, и предстояла разгрузка. Мне требовалось согласовать замену рабочего. Мобильников тогда не было, и я отправился прямиком в гостиницу. Как сейчас помню, дело шло к вечеру. Дежурила подруга жены, а она пропустила меня безо всякого документа. Я поднялся на третий этаж, нашел его номер, постучал, но мне не ответили. Дверь была не заперта, и я зашел. Роев стоял в дальней комнате люкса и смотрел в окно. Он был так поглощен этим занятием, что не заметил моего появления. А когда увидел меня, у него было такое лицо, будто я застал его зачем-то... Валерий Васильевич умолк, подбирая нужное слово. Зачем-то сугубо личным. Настолько личным, что он ни при каких обстоятельствах не стал бы этим делиться. «Вы не заметили, куда он смотрел?» — поинтересовалась Дайнека. «Нет, он отошел от окна, и мы заговорили о нашем деле. Тогда я понял». Нет, скорее почувствовал, что ему невыносимо одиноко здесь, в чужом городе. Он был словно заложник. Значит, спецгруз четырежды привозили и никуда не увозили? Почему же? За день до смерти Роева всё увезли. Кстати сказать, неожиданно для меня. А как он смог без вашего разрешения? Не забывайте, у Роева было право подписи и печать, так что он делал всё, что хотел. Получается, он отправил весь груз... «После чего застрелился?» «Именно так. Только я не уверен, что самоубийство было связано с этой отправкой. По-моему, у него просто съехала крыша». «Вы не знаете, куда отправили груз?» «Меня никто в известность не поставил». «Что было потом?» «Потом из министерства пришла бумага, и все стали ждать комиссию из Москвы. Приехали быстро и сразу в хранилище». «Хранилище номер 20?» «Да», — старик закивал головой. «Приехали, зашли в помещение, долго сидели, потом, когда вышли, велели замуровать вход». «Зачем?» — оторопела Дайнека. «Не знаю». Пожал он плечами и снова заговорил. «Справедливости ради, замечу, это обычная практика. Там ведь в горе нарыли дырок без счета. И если какое-то помещение становилось ненужным, вход в него просто закладывали кирпичом, и больше оно не использовалось». — Значит, никакого средневековья? — улыбнулась Дайнека. — Никакого, — ответил старик. — На этом дело закончилось? — Какой там? — Арзамасцев энергично махнул рукой. — Потом долго разбирались, кто грузил, куда отправлял. Документов Роев после себя никаких не оставил. Что там у них приключилось, не знаю. К нам тогда КГБшников понагнали, раз по десять опрашивали. А что я могу рассказать? Меня от этого хранилища отстранили еще в самом начале. Вход замуровали. Документов никаких не нашли. Дайнека задумчиво посмотрела на старика. Странное дело. И всё-таки, что же было в этом хранилище? Мужик, который работал у Роева на погрузке, рассказывал, что весь груз поступал в ящиках. Ящики были разные по весу и по размеру, но все опломбированы. Маркировка — латинская буква с трёхзначным числом. Однажды один ящик сорвался с вилок электропогрузчика и развалился. Дайнека резко придвинулась. Что там было? Коробки из пенопласта. И только-то она разочарованно отстранилась. Несколько коробок раскрылось, из них выпали и раскатились небольшие предметы. Роев велел грузчику немедленно покинуть хранилище, пока он сам соберет и упакует ящик. Сам? Своими руками. Валерий Васильевич прикоснулся к груди. О, что-то разволновался. Я Слава, принеси мне тонометр. Он лежит на тумбочке у кровати. Вячеслав ушёл в соседнюю комнату и вернулся оттуда с измерителем давления. Только сейчас Дайнека заметила, что старик раскраснелся. «Так и есть. Сто семьдесят на сто десять!» Он снял надувную манжету. «Но на этом закончим. Пойду пить лекарства». Во дворе кораблевского дома Дайнеку перехватила Надежда. Казалось, она специально поджидала её на лавке. «Пожалуйста, ты только не обращай никакого внимания. Что-то случилось?» тревогой спросила Дайнека. «Ничего, просто отец опять срезал цветы и принёс твоей матери. Соответственно, моя мать закатила скандал». Дайнека села на скамейку. «С этим пора что-то делать. Ты не говорила ему, что мама не любит мужчин?» «Нет, как-то неудобно отцу такое. Тогда давай я скажу». Она встала и пошла к крыльцу, потом обернулась. «Где он сейчас?» «На втором этаже, в своём кабинете». На кухне грохотала посуда. Казалось, ещё чуть-чуть, и Мария Егоровна всё там перебьёт. Дверь в комнату матери была плотно прикрыта. Всё это только усилило напряжение, которое и без того ощущала Дайнека. Зайдя в кабинет, она спросила чуть громче, чем следовало. «Зачем вы так поступаете?» Витольд Николаевич поднял голову. До этого он сидел, уткнувшись в газету. «Как?» — коротко и, как ей показалось, с вызовом спросил Кораблёв. «Цветы, знаки внимания, зачем вам это?» Кораблёв снял очки, положил их на стол, потом встал и вышел из-за стола. «Тебе кажется, что ты вправе задавать мне такие вопросы?» Он твёрдо посмотрел ей в глаза. Дайнека ответила ему таким же, прямым взглядом. «Я в этом, уверена. Обоснуй. Мы с мамой приехали сюда отдыхать, а не отбивать чьих-то мужей. Разве, подарив цветы, я взял на себя какие-то обязательства?» «Вы треплите нервы своей жене и вынуждаете нас уехать». «Об отъезде не может быть и речи». Он улыбнулся и прошёлся по кабинету. «Но ты отказываешь мне вправе быть мужиком». «Нисколько. У меня нет никаких планов относительно твоей матери. Просто хотелось понять, есть ли порох в пороховницах». «А вы не думали о жене и о том, в какое положение ставите нас?» упрямо проговорила Дайнека. «Не подумал». Кораблёв опустил голову. «Знаешь... Не хочется быть стариком. Он подошёл к Дайнеке и обнял её за плечи. Обещаю, больше такого не повторится. А Машу я успокою. «Пользуясь случаем», — пробормотала Дайнека. «Что? Раз уж мы говорим. Чего ты мямлишь?» — удивился Витольд Николаевич. «Только что орлицей сюда влетела, а тут бубнишь себе под нос». «Хотела у вас спросить», — чуть громче сказала она. «Опять про Сверидову». В голосе Кораблёва послышалось раздражение. «Не наигралась ещё!» «В то время вы работали в ФСБ?» «В КГБ?» О, «Конечно, я просто оговорилась». «И что? Вы знали, чем занимался Роев у вас в городе?» «Никогда этим не интересовался, но после его самоубийства кое-что понял». Выдержав паузу, Витольд Николаевич пристально посмотрел ей в лицо. «Зачем тебе копаться в чужом дерьме?» Она опустила голову. «Не знаю, как объяснить». «Ну хорошо, я тебе расскажу». Роев занимался организацией транспортировки и хранения спецгруза, который поступал из Москвы по линии одного из главков известного министерства, пока не пустил себе пулю в лоб. После гибели Роева из Москвы прислали комиссию. Когда они вскрыли хранилище, там было пусто. «И что это значит?» Только то, что Роев самовольно сделал отгрузку, отправив всё, что было в хранилище, неизвестно куда. Но как же он мог? И зачем? Кораблёв пожал плечами. Об этом знал только он. Кому-то было известно, что там хранилось? В нашем городе никому. Мне и ещё нескольким офицерам пришлось разбираться, кто, когда и куда отгружал, искать документы. Ну? Ну? В режимном отделе нашли разрешение на вывоз с необходимой печатью и подписью Роева. В управлении железной дороги дубликаты отгрузочных документов. Потом на сортировочной станции обнаружили вагон с номером, указанным в документах. И что? В нем были ящики, но все они были пустыми. Куда ж подевался груз? Витоль Николаевич снова пожал плечами. Хм, не знаю. Грузополучателя Роев выдумал: Во всяком случае, тогда мы ничего не нашли. «И больше вы ничего об этом не слышали?» «Нет. Возможно, потом этим занимался кто-то другой». «Ух ты!» — Дайнека вытерла лоб. «Не ожидала. Никто не ожидал. Ну а какое нам теперь до этого дело? Вдумайся. Прошло столько лет!» Он похлопал её по руке и направился к лестнице. «Пойду поговорю с Машей. А ты успокой, мать. Скажи ей, у меня не было подлого умысла. И, увы...» Витольд Николаевич развёл руками. «Цветов больше не будет».